Была 28. В моих апартаментах киса уже кодрил двадцатилетних девиц. Да, руку между прочим потерял, когда спасал наш лагерь от десятка мутантов. Горделиво вещал он, сидя ко мне спиной. А дурехи с распахнутыми ртами внимали каждому слову и очень скоро готовы были бы ему отдаться. Рэджинге погладила культю киса и спросила: "А ты сам ее отрубил?" "Конечно. Было нелегко и чертовски больно, но я справился. А ещё, знаете, говорят, что потеряв одну часть, другие становятся сильнее. Вот и у меня одна часть раньше была и так сильно, а теперь даже стоя за спиной, я был уверен, что Киса сально улыбается и взглядом, и взглядом указывает в район своего паха." Так, девчонки, на выход. Миловаться будете позже. Грозно сказал я, от чего красотки ойкнули и побежали к двери. Простите, пискнула блондинка и шмыгнула мимо меня. Ну вот. Личную жизнь не дал наладить напоследок. Возмутился Киса. Зато будет стимул вернуться. Ага, да, как вернусь, сделаешь меня первосвященником своим. Мне тут нужно с десятком дам провести пару обрядов. Киса улыбнулся и посмотрел в окно. От здания убегали хихикающие девчонки. Ну как там прошло? Тебя, как обнадтюжители, сказать, что все херово. Я взял со стола яблоко и с удовольствием откусил розовый бок. Понятно, как Иван? Голос Кисы изменился и уже не выражал такого же энтузиазма, как в начале беседы тоже хирово. Температура жарит, но с антибиотиками, думаю, выкарабкается. Короче, сегодня мы выступаем. Люди готовы. Я плюхнулся в кресло напротив и закинул ноги на журнальный столик. Готово-то готово, но чего-то сверхъестественного от них не жди. Фыркнул Лёха, выражая свой скепсис относительно моей армии. А нам ничего сверхъестественного и не надо. Сначала артиллерия отработает по базе креста, а потом уже мы зайдем и добьем выживших. Эм, а ты не думал о том, что в район хлынет орда зомби? Лёха, зомби вот сейчас в данный момент меня заботит менее всего. Крест по ходу стал как снежная Если сможем его убить, то с мертвяками точно справимся. Даже если из тьмы придет волна мутантов. Киса присвистнул и улыбнувшись сказал: И все таки ты козёл. Схерли не дал потрахаться напоследок. Усмехнулся он и встав пошел на выход. "Над поднимайся", скажешь, напутственное слово своему воинству. Особенно много говорить не пришлось, задвинул ту же речь, какую моя паства уже слышала, за веру царя и вот это все. Женщины рыдали, мужики с серьезными лицами выражали готовность сложить головы за правое дело. Эх, к сожалению, многие из них сегодня голову и сложат. Через пару часов приплыли вояки. Пока их кормили, я сел в сторонке и открыл окно с навыками. Нужно усиливаться по максимуму, пока могу. Повышен уровень навыка до преобразования уровень 10. Внимание. Присвоен случайный модификатор. Стихийное преобразование. Позволяет наложить на предмет любую стихию. Во время использования навыка на владельца перестает действовать активируемая стихия. Ого! А звучит -то неплохо. А Можно ли навык накладывать на навык? Я призвал Гунгнир и использовал на нем преобразование, выбрав стихию воды. И нет, скопьё не поплыличь реки. Вместо этого оно покрылось льдом, а после того, как я ткнул лезвием в землю, по земле побежала изморозь, наполняя округу холодом. Также были доступны стихии воздуха, земли и огня. Если с огнем все понятно, то вот стихия воздуха позволяла наложить на копье молнии. а Земля давала какой-то странный эффект, с которым не сразу-то и я разобрался. Всё копье покрылось как будто какими-то каменными пупырышками, которые ничего не давали ровным счетом. Зато если копье швырнуть, то при ударе эти пупырышки разлетались в разные стороны. Словно взорвалась осколочная граната. Да уж, может мне и, собственно говоря, и не нужна личная армия. Залезу на какое-нибудь здание и закидаю оттуда базу креста каменными градатами. Не, пожалуй, лучше действовать наверняка. Судьба сама редко прощает. Ладно, дальше по плану идет выносливость. Повышен уровень навыка до выносливость, уровень десятый. Внимание присвоен случайный модификатор. Обнуление. Раз в сутки вы можете сбросить накопившуюся усталость. Не думаю, что на десятом уровне навыка мне потребуется сброс усталости, но надо признать приятный бонус. Итого в инвентаре осталось тысяч эфира. Мне погода это уже не сделает, а вот Киси может спасти жизнь. Через полчаса Киса улучшил навык фехтования до десятки, на больше эфира не хватило. Но зато он получил модификатор Духовные клинки. Теперь ему даже не нужно таскать с собой оружие. Он может просто его призвать из воздуха. Киса был горд собою, а мне было даже смешно. Потому как его навыки на фоне моих выглядят довольно невзрачно. Хотя в ближнем бою он мне безусловно надрал бы задницу. Четыре духовных клинка парили в воздухе и могли наносить удары под любым углом в зависимости от желания кисы. Правда, он пока их хреново контролировал, так как нужно было распределять внимание сразу на четыре точки, но потенциал у навыка был не слабый. Особенно если он в дальнейшем еще и Глефу возьмет в руки. Пять атак за раз, хм, мало кто может отразить. За час до рассвета я разделил бойцов на три группы по 100 человек. В четвёртой же был я, Киса и вояки. Задача перед нами стояла следующая: добраться в южный район без происшествий и пока Заки спят разбомбить к херам весь их лагерь, после атаковать с трех направлений. Все, конечно, просто. Вот только, когда доходит до дела, просто не бывает. Выдвинулись мы не спеша по пути уничтожая всех встречающихся зомби. Обольшие группы старались все таки обходить стороной. Через час мы должны были прибыть в южный район, но меня беспокоило, что колонны сильно растянулись. Да и занимающийся рассвет выхватывал фигуры, бегущие от здания к зданию, делая из них отличные цели. В результате я принял решение не рисковать и не передётся сразу в южный. Три отряда отправил занимать первые этажи близлежащих многоэтажек. Не, округ мы тут не будем обустраивать. Просто хочу убрать людей с улиц на случай, если Крест решил организовать патрули. Сам же с артиллеристами поднялся на крышу бизнес-центра. С высоты десятого этажа было неплохо видно лагерь Креста. На крыше сизо сидели три снайпера и мониторили округу. Значит, правильно сделал, решив не соваться вглубь их района. Заметьте они хоть одного бойца, и тут же бы поднялась тревога. А зачем нам беспокоить ребят? Пусть сладко спят вечным сном. Так, координаты передать бомбардирам. Приказал я воякам, после чего достал рацию и вызвал три отряда, находящихся внизу. Внимание, всем приготовиться. Когда закончится канонада, в атаку. Принято. Ответил Киса, и воцарилось молчание. Спустя пять минут ответили артиллеристы. Подготовка завершена, готовы отрабатывать по целям. От этих слов в груди быстрее забилось сердце, и я сделал глубокий выдох, стараясь прогнать накатывающее волнение. Огонь! — На левом берегу раздались громогласные хлопки, заставившие птиц по всему городу взмыть вверх. Черные комки плоти, взбивающие крыльями воздух в рассветных лучах, выглядели пугающе. Как будто брызги крови взметнулись вверх. А через секунду земля содрогнулась. Четыре снаряда громогласно взорвались, разметав во все стороны куски асфальта, шифера и бетона. Один из снарядов попал в бетонную крышу, из-за чего снайперы, лежащие на ней, полетели кровавыми ошметками в разные стороны. А позади меня вояки уже производили корректировку огня, так как три снаряда упали во двор, и только один угодил в цель. Новый залп обрушил крышу второго этажа, оставив после нее лишь обломки бетонных стен и дымящие пятна занимающегося пожара. Пару человек взрывной волной выбросило на улицу. Ну, очевидно, они не жильцы. Еще ползут по асфальту, но позади оставляют слишком много крови. А вот и первые перепуганные бандосы вывалили на улицу. Взрыв. Куски плоти полетели в разные стороны. Вот кто-то выпрыгнул в окно и дал дыру вниз по улице, но далеко не убежал. Один из вояк взял его на прицел и прострелил ему голову из СВД. Мозги эпично брызнули на асфальт. а Парозыков, собиравшихся бежать следом, резко передумали. И залезли опять в здание. По рации передали артиллериста, что сейчас отработают бронебойно-зажигательными, и на этом боезапас запас исчерпан. А нам больше-то и не надо. Хирачтер родные. Отправив вояк вниз, я передал по рации. — "Наступаем". Прозвучал последний залп. Взрывы разбрасывали во все стороны вспышки пламени. Эти всполохи в высоту достигали пятого этажа, и казалось, что весь мир утонул в огне. Несмотря на то, что мы находились далеко от эпицентра взрывов, в ушах стоял пронзительный писк. Один из снарядов упал рядом со входом в Сизо, да так удачно, что волна пламени лизнула в вход и пробралась внутрь. Если честно, я был удивлен, что Зэки не подохли от ударной волны, но как оказалось, выжившие после взрыва остались они вырвались на свободу и бегали по округе горящими факелами заполняя своими криками тишину образовавшуюся после последнего взрыва а меж тем три сотни человек не спеша двигались по городу от здания к зданию половина бойцов блокировала улицы вторая часть проверяла близлежащие здания на наличие засад из разрушенного здания сизо выползали исколиченные куски плоти Думаю, они даже не понимали, куда ползут. Просто хотели скрыться от неминуемой смерти. Вот только спасения для них тут не было. Еще пара минут и мои бойцы будут на месте для того, чтобы добить уцелевших. Прячусь ли я за их спинами? Нет, конечно, вы что? Я наблюдаю за полем боя. Шварнов гунгнер, я могу переместиться в самую гущу событий за одну секунду. Если замечу креста или какое-то серьезное сопротивление, обязательно ворвусь. А вот и, кстати, что-то интересное показалось на горизонте. Руины Сизо задрожали и вздулись уродливым бугром, будто гнойник собирался вот-вот лопнуть. Мелкие камни вперемешку с бетонными блоками сползали вниз, позволяя чему-то из недр СИЗО вырваться наружу. Каменный выступ лопнул, раскидав во все стороны камни, а из него неторопливо выбрался массивный человек, покрытый какой-то коркой, из-за чего напоминал очень голема. А следом за ним из ямы вылезли еще три десятка вооруженных головорезов. Кто-то из моих крестьян излишне вдохновился праведным делом и издалека шмальнул при этом по уголовникам. Попал ли он, да хер там. Зато придурок привлёк к себе внимание. Вместе с тем лишил наши отряды возможности прижать выживших. Зеки, не теряя времени, рванули вперед на шум выстрела. Казалось, что сотня бойцов запросто утихомирит 30 бойцов. Вот только это ни хера не так. Уголовники бежали прямиком на мой отряд, где их должны были пустить на мясо, а потом под их ногами появилось черное пятно, куда все эти зеки разом и сиганули. Что это за пятно, стало ясно через мгновение. Когда над головами первого отряда открылась черная воронка, а из нее стали высыпать уголовники, устраивая форменный геноцид. Ну и ладушки. Ничего страшного. Сейчас разберемся».